Глава 30. Леонид Павлович Стрельцов являлся высокопоставленным чиновником, был в свое время заместителем начальника отдела МВД по Москве, а нынче руководил отделом по делам, связанным с различными происшествиями в небе. За свои 67 лет жизни сумел неоднократно отличиться на фронте и в Первой и во Второй мировой войне. Лично имел знакомство с товарищем Сталиным, а сейчас постоянно находился в распоряжении у Никиты Сергеевича Хрущева. Жена Леонида Павловича рано умерла от воспаления легких, оставив двухлетнего сына на его руках. Отличался Леонид Павлович от остальных сотрудников министерства своим упорным характером. Любое дело он тщательно доводил до конца. Иногда он в свое время пересекался с Арбузовым Николаем Трофимовичем на важных собраниях и различных съездах. «Разрешите доложить», — послышалось с другой стороны двери его кабинета. «Разрешаю», — ровным тоном произнес он, разбирая и подписывая очередные кипы бумаг у себя на столе. «Вам лично прибыл майор Быков. Говорит, у него какое-то важное донесение для вас», — отчеканил караульный, выпрямившись по стойке смирно. «Пускай войдет», — ответил Леонид Павлович, осторожно убирая неразобранные листы в сторону. Через минуту в его кабинете появился человек высокого роста, с волосами рыжеватого цвета, с на затылке. На вид ему было около сорока с небольшим лет, и сразу же представился. «Майор Быков Роман Валерьевич, начальник аэродромного пункта по Московской области. «Прибыл с важным визитом и для личного разговора с вами, товарищ подполковник!» «Ну, раз у вас важное дело ко мне, то извольте присесть и доложить», спокойно продолжил Стрельцов, сделав серьезное выражение лица и поправляя воротник своей рубашки. Отодвинув стул, майор расположился и, положив к себе на колени папку черного цвета, начал говорить. Вы наверняка слышали о том, что тот самый выживший пять лет с лишним назад юноша по имени лёша собрал экспедицию в места, где произошла трагедия с отрядом лейтенанта Сотникова. Допустим, слышал, но разрешения на вылет руководством страны дано не было. Продолжайте, прикуривая папируску, ответил Леонид Павлович. Так вот, по информации из проверенных источников, Несколько дней назад с одного из подмосковных аэродромов вылетел самолет с шестью членами экипажа на борту. И спустя несколько часов он исчез с экранов радаров. По всей видимости, потерпел крушение. Стрельцов от рассказанного только что майором бросил папиросу в пепельницу, потушил ее и, вскочив, громко произнес. То есть как вы хотите сказать, что команда этого парня просто так взяла и вылетела в Сибирскую тайгу через особо охраняемый объект без разрешения при этом? Прямо у вас из-под носа?» Видно было, что майор сильно занервничал, но все-таки, набравшись мужества, ответил. «Так точно, товарищ подполковник, виноват? Вы что, под трибунал захотели, майор? А может, погон лишится и званий в придачу?» Еще на более повышенном тоне продолжал говорить Леонид Павлович. Его лицо сильно покраснело от ярости и негодования. «Каким образом группа из молодых ребят беспрепятственно прошла через военный объект и сумела улететь? Отвечайте, черт вас побери!» Протирая платком со лба выступивший пот, майор, немного заикаясь, ответил. «Не имею понятия, товарищ Стрельцов. Я был на тот момент в городе по важным делам. Как мне донесли служившие в тот день бойцы, у них был пропуск, а с ними было два человека в военной форме. Оба являлись знакомыми товарища Арбузова Николая Трофимовича. Видимо, поэтому им и удалось так беспрепятственно взлететь. Заходив туда-сюда вокруг своего стола, а затем остановившись и громко ударив ладонью по столу, Леонид Павлович заявил, «Знаете что, товарищ Быков?» «Вы лично у меня за это ответите. Аэродром находится под вашей юрисдикцией, не так ли? Следовательно, вы несете полную ответственность за случившееся ЧП, плюс и за жизни этих бестолковых молодых ребят». Быков, опустив голову, тихо сказал. «Я готов к любому наказанию, товарищ подполковник. Мне больше нечего вам добавить». Стрельцов сел обратно за свой стул, и уже более тихим тоном сказал. «Координаты и место падения самолета, надеюсь, известны? Так точно, только примерные, потому что прошло некоторое время с момента исчезновения его с радаров до момента падения, как мы думаем». Леонид Павлович сменил грозное выражение своего лица на обычное и сказал. «Координаты должны быть у меня сегодня же. Необходимо срочно собрать поисковый отряд, и отправить его на место происшествия. «Извините, товарищ подполковник», – перебил его майор, – «координаты у меня с собой тут в этой папке». Он подал ее Стрельцову и стал ждать, пока тот изучал врученные ему бумаги. Спустя пару минут подполковник заявил, «Судя по всему, место, в котором произошла катастрофа, находится не совсем в той зоне, где случились те события». Если Леша и его группа каким-то чудом выжили, то они непременно пойдут туда. Вы будете держать меня в курсе всех новостей. Ни одна мышь не должна узнать об этом. Вы меня поняли, майор? Иначе за вами приедет спецотдел. Либо я сам пристрелю вас без суда и следствия. Я понял вас, товарищ Стрельцов. Никто не будет об этом знать, кроме вас с нами. Даю слово». И своих орлов предупреди, чтобы ничего не болтали. А лучше возьми с них расписку о неразглашении. Надеюсь, вы понимаете, что если то, что я сегодня от вас услышал, каким-то образом дойдет до товарища Хрущева, то наши головы полетят с плеч, и не только наши. Я все понимаю и все сделаю, что вы сказали. Разрешите идти? Леонид Павлович вновь нахмурился и грубо ответил. «Идите! Держим связь! Каждые три часа жду доклада!» Быков незамедлительно покинул кабинет от полковника, а тот, в свою очередь, позвав дежурного, приказал «Немедленно собрать отряд для поисковых работ и свяжите меня лично с начальником отдела МВД! Действуйте!» Он вновь закурил папиросу и начал суетливо что-то искать у себя в одном из ящиков в столе.